ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ СЛУГИ БАБУРА ОЛЕСЯ Медуница. Сладкое, тягучее слово. Греет губы, ласкает язык. Медуница. Не быть в чужой власти, Тому, кто приручил ее, Пригрел на груди. Олеся оттянула тесемку, Поймала гранью оберега Луч, бьющий сквозь листву. И в прозрачной глубине Вспыхнули синеватым огнем застывшие лепестки, медовые, живые, могучие. Так сказал идущий позади, и голос его срывался, и влажные пальцы дрожали, и глаза блестели от еще не пролитого, пока не прожитого, но грядущего. «Вот, не снимай, там медуница, она...» Сказал Лешка, а Леся тут же поняла. Если что и спасет путника от беды в глухой чащобе, так вот оно, повисло на шее, принесённое в дар. незаслуженный, а значит, бесценный. Потом они говорили что-то ещё, сбивались, ёжились, кто-то звал идти, что-то держало на месте, покачивалось на краю. Время утекало, и Леся отвернулась, поспешила на зов. А когда за спиной вдруг зазвенела, будто лопнувшая струна, оберег налился живительным теплом, и стало легче. Дышать, идти, не бояться не размышлять, позволяя лесу принять себя своей. Ведь позади шаулешка, юноша какой-то немыслимой, нездешней красоты, забрал тяжёлый мешок, легко вскинул его на плечо, улыбнулся мельком, бледный от решительности и зашагал. Зашептал чуть слышно на ходу: "Лес, мой господин, не оставь в беде, не пусти последу тварь болотную, не дай пробудиться мёртвому". «Не дай заснуть живому!» Мертвая, что и не думала спать, прорываясь сквозь заросли орешника, остановилась, глянула через плечо, выпочканные в грязи губы злобно растянулись. «Ты зачем нам мальчик?» просипела она. «Возвращайся в дом. Род твой обескровлен совсем. Хоть сам не губись». За орешником сгущалась темень. Лучи вязли в переплетении веток. Воздух становился зябким и влажным. От земли по босым ногам поднимался холод. Леся обхватила себя за плечи, вдохнула глубоко аромат хвои, влаги и мха, и сразу потеплела. Перестали колоться сухие ветки, отогрелись заледеневшие пальцы, разлилась по телу неожиданная сила. Хоть бери, да иди, знать бы только куда. Но та, что обещалась провести, скользнула мимо Леси, встала перед лежкой, уперлась ладонью ему в грудь. «Не пущу», — зашипела она. Слышишь меня? Не нужен ты нам. Лес тебе не слышат или не понял ещё. Сгинешь здесь в первую ночь и нас за собой потянешь. Лешка смотрел на её бледную синеватую руку и сам стремительно бледнел, но возвращаться не собирался. Я пойду, с ней пойду, не с тобой, бормотал он. Поняла, не с тобой. А ей ты на что? Мёртвая оскалила острые зубы. Я её прочь из леса веду. Таков уговор. И хорошо. Вот проводим, я домой вернусь. А одну с тобой не пущу. Обхватил скользкое запястье, сбросил с себя. Пойдем уже, скоро хватятся. Дом и правда виднелся еще сквозь густую лещину. Ветер нес его запах страха, крови, печали, и зверинного тела, безжалостного в своей злобе. Но мертвая будто не чуя. Не страшилась того, изорванный саван плохо скрывал наготу и тлен. Но она выпрямила спину, посмотрела властно, не терпяще возражений. «Я всё ещё тётка твоя, Олег. Не приказать могу». Лешка поднял на неё глаза, светлые-светлые, как холодный ручей. В них блеснуло влажно и горестно. «Тётку мою звали Поляшей. Умерла она много весен назад». «А ты, тварь болотная, мне не указ!» Сошёл с тропы, обогнул застывшую от его слов, кивнул Лесе. «Холодно тут, обулась бы, простынешь!» Леся послушно приняла стоптанные ботинки, слишком большие для неё, но крепкие. Влезла в линялые шаровары с рубахой, укуталась в шерстяное полотно, колючее, помнящее тепло, с которым вязали его. Подхватила ремнём пояс, чтобы не спадала. «Спасибо!» Пока она одевалась, Лешка упрямо смотрел в сторону, только шея покраснела от смущения. Мертвая тетка поглядывала на него, но молчала. Злость расходилась от нее душными волнами. Лесь ощущала ее кожей, как липкий пот в разгар зноя. В густом киселе памяти мелькнул автобус, скрипучая развалюха, выкрашенная в красный. широкие окна, снятая крышка на раскаленном двигателе, прожженные сигаретами сиденья под вовряд. Народу набилось так, что не хватало поручней, чтобы держаться на поворотах. Толстая тётка в цветастом сарафане потеряла равновесие и начала крениться, крениться в сторону. А там Леся. Она уступила место старушке в соломенной шляпке. Та теперь сидела рядом с Лесиной бабушкой, о чём-то беседовала, склонив слишком тонкую для её головы шею. А тётка всё кренилась, уже почти падала. Леся обдала жаром её измождённого тела, всей этой потеющей массой. Залежами, накопленными за сорок лет несчастной сидячей жизни. Автобус дернулся и затормозил у остановки. Кондуктор скрипуче объявил название. Какое-то слово и номер. Лесина бабушка оборвала беседу, одной рукой подхватила сумку и пузатый пакет, второй лесю и потащила ее к выходу, расталкивая потных, грузных и измученных. И злость их расходилась волнами, пахла кислыми складками немытых тел и липлак кожи как пропотевшая ткань цветастого сарафана. «Леся!» — позвал ее кто-то, прорываясь через толщу киселя. «Леся!» — она открыла глаза. Вместо раскаленного нутра автобуса перед ней раскинулся лес, могучий и живой. Вместо бабушки с пакетом и лицом человека, застрявшего посреди океана горести, лешка, красивой до странности, до невозможности здесь, в лесу, где все прекрасно в своей дичалости. «Я здесь, я вернулась». Сами собой пробормотали губы. Олеся осталась только слабо улыбнуться ими. «Если не поспешим все здесь и останемся». Мёртвая рывком сорвалась с места и ринулась по тропинке между раскидистыми кустами. На землю упали недозрелые орешки, зелёные ещё, с пушистыми бачками. Лешка подхватил один, сжал в кулаке. «Пойдём», — позвал он Лесю. И она пошла. Из лощины они выбрались, когда солнце перекатилось с зенита, разлилось щедрым потоком по низинам, напекло макушке осин и поспешило скрыться за пышными, будто сбитый белок, облаками. Путь по узкой тропинке, прерывистой и заросшей, звериной скорее, чем человечьей, давался тяжело. «Хороши лесовые, нечего сказать», — ворчала мёртвая. «От бурьяна тропки нечищены, вон ветками всё завалено, ничейная земля». «Некогда нам было», — пытался оправдаться Лешка, обгоняя её, чтобы убрать с пути засохшую корягу. «Некогда, некогда. Видать, много сил нужно, чтобы кровь свою болоту отдать», — не унималась названная Поляшей. «Зря ты так. Без батюшки мы. Давно без батюшки». «Будто он от бурелома дороги мёл». Но Леся их не слышала. С каждым шагом она будто отделялась от тела и пути, по которому то упорно шло. Первыми исчезли ощущения. Солнце больше не пекло макушку. Пульс не вторился в пережатых руках и отхлёстанных щеках. Не натирали грубыми швами чужие ботинки. Потом исказились мысли. Вот Леся прислушивалась к бессмысленной брани, идущих впереди неё. Вот приглядывалась к той, что никак не получалось назвать поляшей. Ведь на деле она была совершенно мёртвой. Конечно, и невозможно. Вот До Одри боялась этого. Вот до смешного надеялась ещё, что всё это глупость, неудачная шутка. Вот размышляла, а не сходит ли с ума сотрясённый её мозг. Пусть Глаша и вылечила рану, но, может, внутри та успела натворить дел, потому так смутно всё, так немыслимо. Чем не решение всех бед? Чем не объяснение? Но подумать об этом как следует Леся не успела. Сделала шаг и ухнула в вязкое небытие. Померкли звуки, потемнело, замылилось всё. Они только вышли из зарослей лощины, только огляделись. Кругом темнели сосны. Мягким ковром располагался под ногами влажный мох. А земля стала рыхлой, готовой обвалиться за края врага, по которому нужно еще было пройти осторожно и тихо. Секунду назад все было, и вдруг почти перестало существовать. Осталось далеко-далеко. Леся села на мох, вцепилась в него ослабевшими пальцами. Хотелось вдохнуть, но воздух застревал в перехваченном страхом горле. Мягкое тело кулем завалилось на бок. Не осталось ничего. Одна только боль. Она вспыхнула в бедре. Острая игла. И еще одна. И еще. Все существо Леси сжалось крохотную точку, в которую впилось раскаленное острие. Где-то далеко вскрикнул Лешка. Бросил на землю мешок. Упал перед Лесей на колени. Схватил за плечи. Встряхнул. Где-то еще дальше оборвалась на полусловие мертвая. Но ближе, куда ближе, обжигала холодом боль. Она ворочалась в ране. Вгрызалась в кость, пронзала плоть, травила ее ядом и гнилью. Всем своим существом Леся устремилась к боли, обвела ее, заперла в себе. Отчего-то ей было важно не выпустить этот затхлый холод наружу. «Тише, тише!» — зашептала она боли. «Ты во мне! Хватит, хватит пока! Не рвись! Во мне ты! Во мне!» Боль всколыхнулась, вязкая, как кисель, мерзлая, как старое болото. Но послушалась. Позволила оттеснить себя вглубь, в самое нутро. Принялась травить, прожигать все, что живо там, тепло и беззащитно. И мир начал возвращаться. Леся почувствовала, что лежит на влажном мху. Шаль набралась его влаги и стала тяжелой. В руку впилась острая веточка. Поясницу свело холодом, а рубаха прилипла к вспотевшей спине. Боль же стихла, затаилась в ране. Только по штанине разлилось жирное пятно и пахло от него болотной жижей. «Леся!» Все звал и звал ее Лешка, тряс за плечо, испуганный и несчастный. В мыслях мелькнула, мол, надо же, лесной человек, а не чует, не видит ничего, не понимает, что поздно бояться. Все уже свершилось, гниль проникла в рану, и не будет спасения. Нет, не будет. Забери свою медуницу, мальчик, не трать последнюю силу рода на обреченную сгнить изнутри. «Это кто-то другой, уставший от собственной мудрости», — говорил в лесе. А сама она уже начала плакать. «Больно», — зашлось внутри рыданиями. «Больно». «Где? Где?» — Всплашился лешка. Начала щупывать её, не ушиблась ли, не поранилась ли. Мёртвая подошла к ним неслышно, втянула воздух носом. Ноздри затрепетали, искривился рот, наклонилась над лесей. «Где гнильцу подхватило?» и закружились танцы сёстры, и зашумел лес, то ли приснившийся, то ли почудившийся лесе. «Не ври только», — остерегла мёртвая. «Где?» «В лесу», — ответила, и не соврала. Мёртвая помолчала, кивнула, мол, верю. «Плохо это. Почуют нас, когда ночь придёт. Почуют». Их обступал стремительно темнеющий лес. Клонились к земле еловые лапы, выселись сосны. Прятались под их пологом лещина и можжевельник. Зябко тянула влагой от земли. В темени затихали птицы. Только дятел продолжал отрывисто выстукивать рваный ритм. «Кто почует?» Чуть слышно спросила Леся, кожей чувствуя опасность, обступившую их со всех сторон. «Те, кто не спят во враге». Лешка пошатнулся, но устоял, только сжал посильнее Леси на плечо. «Надо уйти отсюда, еще успеем» сгнильцой гнильцой-то?» «Тогда повыше залезем сгнильцой гнильцой-то?» «Не насмешничай». Они принялись спорить, словно Леси и не было рядом. Но та была, потянулась, схватила мёртвую руку, притянула к себе. «И не думай сбежать», — прошипела она прямо в холодное, побитое тленом ухо. «Ты клялась меня вытащить, так думай, смертявка, думай». Мёртвая клацнула зубами, вырвалась, и глаза встретились одного взгляда хватило. «Закопаться бы. Сумеешь?» – Лешка кивнул. «Ну, пойдём искать, где». «А она как же?» Тёплая ладонь грела Леси на плечо. «Ничего с ней не случится», – процедила мёртвая и зашагала по краю оврага. Когда она скрылась за соснами, Леся, наконец, сумела разжать сведённые судорогой пальцы, впившиеся в мох и землю так сильно, что грязь забилась под ногти». Чтобы выдержать мёртвый взгляд, не дрогнуть, не потупиться, не отступить, сил хватило с трудом. Но теперь Поляша никуда не денется. Выполнит уговор. извернется, но выполнит. Уверенность эта наполнила Лесю бескрайним спокойствием. Она устроилась в амху, завернулась в шаль и тут же уснула. Ей снился весенний лес. Прозрачный ещё, но полный жизни. И было это хорошо.